Джек Лондон. Поручение. Концы были отданы, и сетл номер четыре медленно отходил от берега. Палуба его была завалена высокими кипами товара и багажа и запружена разношерстной массой и индейцев, собак, погонщиков, искателей приключений, торговцев и спешивших домой золотоискателей. Добрая половина населения Даусона выстроилась на берегу, чтобы проститься с отъезжающими. Когда трап был поднят и пароход отчалил, прощальные крики стали прямо-таки оглушительны. Как раз в этот последний момент каждый вспоминал какое-нибудь последнее поручение, и крики перелетали взад и вперед через расширявшееся водное пространство. «Люис Бондель». одной рукой покручивавший свой желтый ус, а другой, лениво махавший своим друзьям на берегу, неожиданно о чем-то вспомнил и бросился к перилам. «Эй, Фред!» — заорал он! «Эй, Фред!» Фред протиснул свои дюжие плечи сквозь переднюю линию стоявшей на берегу толпы и пытался разобрать поручение Люиса Банделя. Лицо этого последнего побагровело от безнадежного крика. а водное пространство между пароходом и берегом все ширилось. — Эй вы, капитан Скотт! — крикнул он по направлению к капитанскому мостику. — Остановите пароход! Зазвучал гонг, и большое винтовое колесо отдало назад, затем остановилось. Все люди на пароходе и на берегу воспользовались этой отсрочкой, чтобы обменяться окончательными и громогласными прощальными приветствиями. Попытка Люиса Бонделя быть услышанным оказалась еще безуспешнее. Сетл номер четыре стал относить вниз по течению, и капитан Скотт должен был вмешаться и снова дать задний ход. Его голова исчезла в рулевой рубке, и мгновение спустя появилось опять с огромным мегафоном у рта. Капитан Скотт обладал замечательным голосом. и приказание заткнуться брошенное им пароходной и береговой толпе, вероятно, было слышно на верхушке Оленьей горы, а может быть и в клондайке. Приказание из рулевой рубки набросило вуаль молчания на общий шум. — Ну вот, что вы хотели сказать? — спросил капитан Скотт. — Скажите Фреду Черчиллу, вон он там, на берегу. Скажите ему, чтобы пошел к Макдональду. У того на хранении небольшой чемоданчик. Скажите ему, чтобы он взял его и привез с собой, когда приедет». Среди общего безмолвия капитан Скотт заревел в мегафон, обращаясь к берегу. «Вы, Фред Черчилл, пойдите к Макдональду. У него на хранении маленький чемоданчик. Принадлежит Льюису Банделю. Очень важно. Привезите с собой, когда приедете». «Слышали?» Черчилл помахал рукой в знак того, что слышал. Поистине, если бы Макдональд, живший за полмили, открыл окно, он бы тоже услыхал. Шум прощаний возобновился, зазвонили гонги, и сетл номер четыре пустился в путь. Выйдя на середину течения, он поплыл вниз по юкону. Бондель и Черчилл до последней возможности махали друг другу руками, в знак взаимного расположения. Это было в середине лета. А под конец навигации У. Ха Уиллис отплыл вверх по юкону, везя две сотни путников, возвращавшихся домой. Между ними был и Черчилл. В его каюте внутри сундука с платьем помещался чемоданчик Льюиса Бонделя. Это был маленький пузатый кожаный предмет весом в сорок фунтов, что заставляло Черчилла волноваться всякий раз, когда он отходил слишком далеко. Человек в соседней каюте тоже обладал золотым сокровищем, запрятанным в плотяной сундук, и в конце концов оба они порешили стоять на страже по перемен. Пока один спускался вниз, чтобы поесть, другой не сводил глаз с дверей обеих кают. Если Черчиллу хотелось перекинуться в вист, другой пассажир нес сторожевую службу. А когда тот хотел отвезти душу, Черчилл читал газеты четырехмесячной давности, сидя на складном стуле между обеими дверьми. Признаки раннего наступления зимы были налицо, и с утра до вечера, даже до глубокой ночи, обсуждался вопрос, прорвутся ли они до заморозков, или им придется покинуть пароход и пробираться пешком по льду. Случались и досадные задержки. Дважды машины ломались, и нужно было их чинить, и каждый раз снежные бури предупреждали их о близости зимы. Девять раз пытался у Ха осилить своими попорченными машинами пороги пяти пальцев, а когда ему это удалось, оказалось, что он опаздывает на четыре дня против своего и без того нетребовательного расписания. Вопрос был в том, будет ли пароход «Флора» ждать их выше бокс-кэнона. Водное пространство между входом в бокс-кэнон и низовьями порогов белого коня было несудоходно, и пассажиров пересаживались с парохода на пароход. Пороги они должны были обойти пешком. В той местности не было ни телефонов, ни других способов предупредить ожидавшую «Флору» о том, что у Уиллис, хотя и опаздывает, но все же идет. когда уха Уиллис, уперся в пороге белого коня, пришла весть, что Флора прождала три дня срока и отбыла всего несколько часов перед тем. Кроме того, стало известно, что она простоит у поста Тегиша до девяти часов утра в воскресенье. Это было в субботу, в четыре часа дня. Пассажиры собрались на совет. На пароходе имелось большое каноэ из Петерборо, предназначавшееся для полицейского поста у входа в озеро Беннет. Пассажиры взяли на себя ответственность за каноэ и обязались доставить его по назначению. Затем стали вызывать охотников. Требовалось два человека, чтобы доплыть на лодке до Флоры. Немедленно вызвались два десятка людей. Среди них был и Черчилл. Таков уж был его характер, что он... Вызвался раньше, чем подумала о чемоданчике Банделе. Когда это пришло ему на ум, он стал надеяться, что его не выберут. Но человек, составивший себе именную кони в качестве капитана футбольной команды, председателя атлетического клуба, искусного погонщика собак из корохода, человек, сверх того обладавший такими плечами, не мог уклониться от почетного поручения. Оно было возложено на него. и на гиганта-шведа Ника Антонсена. Пока группа пассажиров, неся на плечах каноэ, пустилась в обход по волоку, Черчилл побежал в свою каюту. Он выбросил содержимое сундука на пол и схватил чемоданчик, намереваясь поручить его соседу по каюте. Но затем его остановила мысль, что чемоданчик принадлежит не ему, и что он не имеет права выпускать его из-под своего надзора. Поэтому он бросился с ним на берег и побежал вверх по волоку, часто перехватывая его из одной руки в другую и думая, что он, пожалуй, весит более сорока фунтов. Была половина пятого, когда оба посланца двинулись в путь. Течение реки тридцатой мили было так сильно, что им нечасто удавалось пользоваться веслами. Приходилось идти по берегу с бичевой через плечо, спотыкаясь о камни, пролагая себе дорогу сквозь кустарник, порою скользя и падая в реку и продолжая идти по колено или по поясу в воде. Когда же встречалось непреодолимое препятствие, надо было снова садиться на весла и нестись на перерез потоку к другому берегу. Приходилось напрягать все свои силы и все же терять много времени. А затем втягивать весла, выскакивать на берег и опять тянуть бичеву. Это была утомительная работа. Антонсон трудился, как подобало такому великану, упорно, без жалоб, и благодаря своему могучему сложению и неукротимому уму Черчилла, казалось, доходил до крайних пределов человеческих возможностей. Они не давали себе ни минуты отдыха. Нужно было двигаться вперед, непременно вперед. Резкий ветер дул с верховьев, замораживая им руки и заставляя их по временам хлопать в ладоши, чтобы восстановить кровообращение и выкоченел их пальцев. Когда настала ночь, им пришлось идти на удачу. Они то и дело падали на неутоптанном берегу, в клочья разрывая одежду о невидимые кустарники. Оба были исцарапаны до крови. Раз двенадцать во время быстрых переправ с берега на берег Они натыкались на затонувшие деревья и опрокидывались. В первый раз Черчилл нырнул и шарил за чемоданом на глубине трех футов. Он потерял добрых полчаса на поиске, а затем они повезли чемодан дальше, прочно привязав его к лодке. Пока лодка шла на поверхности, он был в безопасности. Антонсон смеялся над чемоданчиком, а к утру стал проклинать его. Но Черчилл не удостоил его никаких объяснений. Задержкам и неудачам не было конца. На одной крутой извилине они потеряли два часа, сделав двадцать безуспешных попыток и дважды опрокинувшись. В этом месте у обоих берегов возвышались крутые утесы. Мимо них нельзя было ни протащить, ни протолкнуть лодку, а на веслах они не могли справиться с течением. Вновь и вновь они напрягали последние силы, и каждый раз течение отбрасывало каноэ. а сердца их готовы были разорваться от усилий. Наконец они добились успеха благодаря счастливому случаю. В самой середине потока лодку вырвало из-под власти Черчилла и отбросило к утесу. Черчилл вслепую прыгнул на утес и попал на расщелину. Цепляясь за камень одной рукой, другой он держал опрокинутую лодку, пока Андерсон не выбрался из воды. Тогда они вытащили каноэ и отдохнули. После этого момента наивысшего напряжения сил начался второй перегон. Они пристали к другому берегу, немедленно выскочили на сушу и пошли сквозь кустарник, таща бичеву. Заря застала их немного ниже поста Тегиша. В девять часов утра они услыхали свисток отходившей флоры. А когда в десять они дотащились до поста, Они только-только успели увидеть далеко к югу дымок парохода. Капитан конной полиции Джонс принял и накормил двух изможденных оборванцев. Он уверял впоследствии, что они обладали самым невероятным аппетитом, какой ему приходилось когда-либо наблюдать. Они легли у печи и заснули в своих мокрых лохмотьях. Через два часа Черчилл встал, понес чемоданчик Бондели, которым он пользовался как подушкой, вниз к лодке, растолкал Антонсона и пустился вдогонку за Флорой. — Мало ли что может случиться. Сломается машина или что-нибудь в этом роде, — отвечал он на уговоры капитана Джонса. — Я поймаю этот пароход и пошлю его назад за ребятами. Озеро Тегиш было совсем белым от снежной вьюги, слепившей им глаза. Большие вздымающиеся волны заливали лодку, так что один все время должен был вычерпывать воду, пока другой греб. Они поплыли вдоль пустынного берега и порой выходили на сушу, причем один тянул бичеву, а другой направлял лодку. Они боролись с бурей по пояс, а то и по горло в ледяной воде, а зачастую и под водой. Их захлестывали большие пенистые волны. Отдыха не было. Ни минуты передышки в безрадостной, непосильной борьбе. В тот же вечер у выхода из озера Тегиш, посреди неугомонного снежного шквала, они нагнали флору. Антонсон упал на палубу и захрапел там, где свалился. Черчилл походил на дикаря. Одежда еле держалась на теле. Его лицо заледенело и заплыло от непрерывных усилий в течение суток. а руки распухли до такой степени, что он не мог согнуть пальцев. Что же касается его ног, стоять на них было пыткой. Капитану Флоры не хотелось возвращаться к белому коню. Черчилл был настойчив и говорил повелительно. Капитан упрямился. В конце концов он указал на то, что возвращение ни к чему не приведет. Последний океанский пароход «Афинюнин» должен отойти из Даиев в четверг утром, И все равно Флора не успеет совершить обратный рейс до Белого коня и привести высадившихся пассажиров вовремя на пароход. — Когда отплывает Афининин, спросил Черчилл. — Во вторник в семь часов утра. — Превосходно! — сказал Черчилл, в то же время толкая под ребра храпевшего Антонсена. — Вы возвращаетесь к Белому коню, а мы поедем вперед и задержим Афининина. Антонсон, осовевший от сна и ни за что не хотевший очнуться, был спущен в лодку как кладь и не сообразил ничего, пока его не промочило ледяными брызгами огромной волны, и он не услышал голос черчела, оравшего на него в темноте. — Не можешь грести, что ли? Хочешь, чтобы нас опрокинуло? Заря застала их в Карибу-кроссинге. Ветер ослаб. Но Антонсон уже был не в состоянии пошевелить веслом. Черчилл ввел лодку в спокойный залив. Там они легли спать. Черчилл из предосторожности клал руку под голову. Через промежутки в несколько минут боль от задержанного кровообращения будила его, после чего он смотрел на часы и менял руку. Озеро Бяннет длиной в тридцать миль было спокойно, как мельничная запруда. но на полпути налетевшая с юга буря подхватила их и окрасила воду в белый цвет. Час за часом боролись они, так же, как и на Тегише, выходя на берег, тащая и толкая лодку по пояс, по горло или с головой погружаясь в ледяную воду. Под конец добродушный великан совсем вышел из строя. Черчилл безжалостно подгонял его, но когда он упал ничком и чуть не утонул на глубине в три фута, Товарищ втащил его в лодку. После этого Черчилл продолжал борьбу один и прибыл к полицейскому посту при выходе из озера Беннет вскоре после полудня. Он пытался помочь Антонсону выйти из лодки, но это ему не удалось. Он прислушался к тяжелому дыханию изможденного человека и при мысли о том, что еще предстояло ему самому вытерпеть, позавидовал Антонсону. Швед может лежать здесь и спать, он же, не теряя времени, должен идти вперед через мощный челькет и спуститься к морю. Настоящая борьба еще предстояла, и он почти жалел, что силы в его теле еще не сломлены. Слишком уж велики были страдания, ожидавшие его впереди. Черчилл втащил лодку в бухту, схватил чемоданчик Бонделя и, волоча ноги, как прихрамывающая собака, направился к полицейскому посту. — Там внизу есть лодка, отправленная вам из Даусона, — крикнул он начальнику поста, откликнувшемуся на его стук. — А в ней человек. Он очень плох. Но ничего серьезного, переутомление. Позаботьтесь о нем. Я должен спешить. До свидания. Хочу поймать Афининина. Волок длиной с милю соединял озеро Беннетт, с озером Линдерман. Последние слова Черчилл бросил уже через плечо. Так быстро он пустился в дальнейший путь. Это был весьма мучительный путь. Но он сжал зубы и не сдавался, временами забывая о страданиях из-за горячей ненависти, с которой он смотрел на чемоданчик. Это был трудный, очень трудный путь. Он перекладывал чемодан из одной руки в другую. Он брал его под мышку. Он закидывал его через плечо и чемодан на бегу подпрыгивал и бил его по спине. Он едва мог держать его в своих разбитых и распухших руках и много раз ронял. Однажды перекидывая его в другую руку, он выпустил ношу, и чемодан упал к его ногам. Черчилл споткнулся о него и тяжело грохнулся о На том конце волока он купил за доллар старые дорожные ремни. И укрепил чемодан на спине. Затем он нанял баркас, чтобы проехать шесть миль до верхнего берега озера Линдерман, куда он прибыл в четыре часа пополудни. Афининин отправлялся из Дае на следующее утро в семь часов. До Дае было двадцать восемь миль, а между Черчиллем и Дае возвышался Челькет. Он присел, чтобы укрепить обувь для продолжительного подъема. и проснулся. Он задремал, как только сел, но не проспал и тридцати секунд. Он испугался. Дремота могла продлиться дольше. Стоя, он закончил укрепление обуви. Но даже и теперь он почувствовал, что теряет сознание. Сообразив это во время самого падения, когда его ослабшее тело стало опускаться на землю, он собрался с силами, напряг мускулы, Судорожным усилием и удержался на ногах. Неожиданное возвращение к сознанию вызвало слабость и дрожь. Он стал колотить ладонью по голове, пытаясь вбить сознание в оцепеневший мозг. Караван Джека Бернса возвращался порожняком к озеру Кратер. Черчиллу предложили мула. Бернс хотел переложить чемоданчик на другого мула, но черчилл не выпускал его из рук и вез с собой на луки седла он ехал как бы в полусне чемодан все время соскальзывал то в ту то в другую сторону и каждый раз черчилл пробуждался от сотрясения перед вечером проезжая мимо деревьев черчилл веткой раскроил себе щеку в довершении всего мул сбился с тропы упал и сбросил всадника и чемодан на скалы после этого черчилл шел пешком или, вернее, тащился по какой-то тропинке, ведя мула на поводу. Тяжелый невыносимый запах, доносившийся с обеих сторон дороги, повествовал о лошадях, павших в скачке за золотом. Но он не обращал на это внимания. Ему слишком хотелось спать. Тем временем они дошли до Долгого озера. И он кое-как сбросил с себя сонливость. а у глубокого озера передал чемоданчик Бернсу. Но все время, при свете бледных звезд, он не спускал с него глаз. Не дай бог, если что-нибудь случится с чемоданчиком. Озеро Кратер караван остановился на ночелек. А Черчилл, привязав чемодан на спину, начал восхождение на вершину по крутому подъему. На этой отвесной стене он впервые почувствовал, До чего он был утомлен. Он полз и тащился, как краб, изнемогая под тяжестью собственных членов. Чтобы поднять ногу, требовалось каждый раз мучительное напряжение воли. Ему чудилось, что он обут в свинцовые сапоги, как океанский водолаз, и он с трудом противился желанию опустить руку и нащупать свинец. Что же касается чемодана Бонделя, то было просто непостижимо, чтобы сорок фунтов могли весить так много. Чемодан давил его к земле, и он с недоверием вспоминал, как год назад он взбирался по этой самой тропинке, неся на спине полтораста фунтов. Если тот груз весил полтораста фунтов, то в чемоданчике Бунделя было, наверное, пятьсот. Первый подъем от озера Кратер вел через маленький глетчер. Здесь была проложена тропа. Но выше ледника, находящегося, впрочем, над полосой лесов, не было ничего, кроме хаоса, голых скал и огромных валунов. В темноте никак нельзя было различить дорогу, и он блуждал, тратя втрое больше усилий, чем за весь проделанный им путь. Он добрался до вершины, подвой ветра и снежной вьюги. Тут он, по счастью, наткнулся на маленький покинутый шалаш и заполз в него. Там он нашел и съел несколько старых жареных картошек из полдюжины сырых яиц. Когда снег перестал падать, и ветер слегка утих, он начал свой почти невыполнимый спуск. Тропинки не было. Он спотыкался и избивался с пути, зачастую в самую последнюю минуту, удерживаясь на краю скалистых пропастей и почти отвесных скатов. о глубине которых он не мог даже судить. Половина почти уже была им пройдена, когда набежавшие тучи снова скрыли сияющие звезды, и в наступившей темноте он упал и покатился, съехав на добрую сотню футов, и, наконец, упал, разбитый и окровавленный, на дно большой пустой котловины. Отовсюду вокруг него поднималась зловоние лошадиной падали. Яма находилась близко от дороги, и погонщики привыкли сталкивать туда искалеченных или павших лошадей. Зловоние шеломило его, и он испытывал смертельную тошноту. Он пополз из ямы, находясь во власти кошмара. На полпути до края он вспомнил о чемоданчике Бондель. Чемодан упал в яму вместе с ним. Ремни, очевидно, разорвались, и он позабыл о нем. Черчилл полез обратно в отравленную падалью пропасть. Там он ползал на четвереньках и шарил в течение получаса. Он натыкался на лошадей и, пока нашел чемодан, насчитал семнадцать дохлых и одну еще живую, которую пристрелил из револьвера. Впоследствии, оглядываясь на жизнь, проведенную не без доблести и подвигов, он, нисколько не колеблясь, признавался себе, что это возвращение за чемоданом, было самым героическим из всех поступков, какие он когда-либо совершал. Да, в этом был несомненный героизм. Дважды он был на краю обморока, пока находился в яме. Между тем он добрался до ступеней. Крутая вершина Челькеты была позади, и дорога стала удобнее. Не то чтобы она была удобной, даже в самых лучших своих частях, но все же это была вполне доступная тропа, по которой он мог бы идти легко, не будь он так измучен, а также если бы у него был фонарь и не было бы чемоданчика. Он был так обессилен, что чемодан оказался каплей, переполнившей чашу. У него едва хватало силы передвигаться самому, и этой добавочной тяжести было достаточно, чтобы сбивать его с ног всякий раз, как он оступался или спотыкался. А когда он не оступался... Из темноты протягивались ветви, цепляясь за чемоданчик, висевший у него за плечами, и тянули его назад. Он твердо решил, что если не захватит Афининина, то только по вине чемодана. В его сознании фактически жили только две вещи — чемоданчик Бонделя и пароход. Он знал только эти две вещи, и они загадочно отождествлялись в мозгу с выполнением какой-то неотложной миссии, ради которой он странствовал и трудился в течение целых веков. Он брел точно во сне, и как во сне он добрался до Шипкемпа, ввалился в бар, выпростал плечи из ремней и хотел сложить чемоданчик к своим ногам. Но тот выскользнул из его пальцев и упал на пол с тяжелым стуком, который не прошел незаметно для двух людей, как раз выходивших из бара. Черчилл выпил стакан виски, велел окликнуть его через десять минут и сидел, положив ноги на чемоданчика, голову на колени. Его переутомленные члены настолько одеревенели, что потребовалось еще десять минут и еще стакан виски, чтобы помочь ему расправить суставы и размять мускулы. — Эй, не туда! — крикнул ему хозяин бара. Затем он нагнал его и в темноте подтолкнул по направлению Кеннон-Сити. Какой-то внутренний голос подсказал Черчиллу, что это было верное направление, и все еще как во сне он пошел по этой тропе. Он не знал, что предупредило его об опасности. И, несмотря на пройденный путь, ему казалось, что прошли целые века. Он почувствовал какую-то опасность, и выхватил револьвер. И снова, как во сне, увидал он двух людей, вышедших из темноты, и услыхал, что они велели ему остановиться. Его револьвер выстрелил четыре раза. Он увидел огонь, услыхал выстрелы их револьверов и почувствовал, что ранен в бедро. Он увидел, как один из людей свалился, и когда другой бросился к тому на помощь, Он нанес ему удар тяжелым револьвером прямо в лицо. Потом он пустился бежать. Вскоре он очнулся от сна и почувствовал, что бежит вниз по дороге, сильно прихрамывая, и сразу же вспомнил о чемоданчике. Тот все еще болтался у него за спиной. Черчилл был убежден, что все случившееся — только сон, пока не ощупал револьвера и не убедился, что он разряжен. Вслед затем он ощутил острую режущую боль в бедре и, прощупав его, почувствовал на руке теплую кровь. Рана была, по-видимому, неглубокая, но, тем не менее, несомненная. Он окончательно очнулся и тяжело тащился по направлению Кеннон-Сити. Там он нашел обладателя нескольких лошадей и телеги, который за двадцать долларов согласился встать с постели и запрячь коней. Черчилл взобрался на телегу и заснул, не спуская чемодана со спины. Это была беспокойная скачка по размытым водою камням до долины Даея. Но он просыпался только, когда телега подскакивала особенно сильно. Всякий бросок, поднимавший его тело меньше, чем на фут, над уровнем повозки, был ему безразличен. Последняя мили пролегала по ровной местности, и он спал крепко. Они приехали на ранней заре. Извозчик немилосердно тряс его и ревел ему в ухо, что Афини не ушел. Черчилл смущенно поглядел на пустую пристань. — Виден дымок вон там, у скагуэ, сказал возчик. Глаза Черчилла слишком распухли, чтобы видеть на таком расстоянии. Но он все-таки сказал, — это он. Достаньте мне лодку. Возчик был человек услужливый и нашел ялик и гребца за десять долларов. Деньги нужно было платить вперед. Черчилл заплатил, и ему помогли влезть в ялик. Сам он уже не мог этого сделать. Доскагуя было шесть миль, и он сладостно мечтал, что проспит все это время. Но лодочник не умел грести, и Черчилл сел на весла и проработал еще несколько столетий. Он никогда не видал таких длинных и мучительных шести миль. Легкий, но капризный ветер дул в проливе и задерживал его. Он чувствовал слабость в верхней части желудка и страдал от истощения и одеревенения членов. По его требованию лодочник взял черпак и плеснул ему в лицо соленой водой. Якоря Фининина как раз поднимался, когда они подъехали к борту парохода. У Черчила уже не было сил. «Остановите пароход! Остановите!» — кричал он хрипло. «Важное известие! Остановите пароход!» Затем он склонил подбородок на грудь и заснул. Когда полдюжины людей принялись тащить его вверх по трапу, он проснулся, схватился за перила и держался, как утопающий. «На палубе!» Все уставились на него с ужасом. Платье, в котором он покинул пороги белого коня, превратилось в какие-то обрывки тряпок. А сам он был так же изодран, как его одежда. Он провел в пути пятьдесят пять часов, дойдя до предела выносливости. Он спал за это время всего шесть часов и весил на двадцать фунтов меньше, чем при отъезде. Лицо, руки и тело были разбиты и сцарапаны. Он едва видел. Он попробовал встать, но это ему не удалось. Он растянулся на палубе, не выпуская из рук чемоданчика, и изложил свое поручение. «Теперь уложите меня в постель», — закончил он. «Я поем, когда просплюсь». Они оказали ему честь и отнесли его вниз в его грязных лохмотьях. Его и чемодан Бунделя поместили в отделении для новобрачных. самый роскошный каюте на всем пароходе он проспал две склянки затем принял ванну побрился поел и облокотившись на перила курил сигару когда двести путников с белого коня подъехали к пароходу к тому времени когда Афининин прибыл в Светлум, черчилл вполне оправился и сошел на берег с чемоданчиком бонделя в руках он гордился этим чемоданом Он являлся для него символом героизма, честности и верности. «Я сдал товар полностью», — так в разговоре с самим собой выражал он все эти возвышенные понятия. Было еще не поздно, и он немедленно направился к дому Бонделя. Льюис Бондель был рад его видеть, протянул ему обе руки и потащил его в дом. «Спасибо тебе, старина! Как хорошо с твоей стороны, что ты привез его!» — говорил Бондель, принимая чемоданчик. Он небрежно бросил его на диван, и Черчилл одобрительным взором отметил действие его тяжести на пружины. Бондель засыпал его вопросами. «Как ты доехал? Как поживают ребята? Что с Биллем Смиттерсом? Адель Бишон? Все еще в компании с Пирсом? Продал ли он моих собак? Каков оказался селферботом?» «Ты хорошо выглядишь, на каком проходит и выехал?» На все это Черчилл отвечал, пока не прошли первые полчаса и в разговоре не наступила пауза. «Не хочешь ли ты взглянуть на него?» — предложил Черчилл, кивая головой в сторону чемоданчика. «О, это неважно!» — отвечал Бондель. «Оправдала ли делянка Митчелла его ожидания?» «Думаю, тебе было бы лучше взглянуть на чемодан», — настаивал Черчилл. — Сдавая вещи, я хочу быть уверен, что сдал в целости. Всегда возможно, что кто-нибудь залез в него, пока я спал, или что-нибудь в этом роде. — В нем нет ничего важного, — старина, — отвечал Бундель со смехом. — Ничего важного? — повторил Черчилл слабым, упавшим голосом. Затем он решительно заговорил. — Льюис, что там такое в этом чемодане? — Я хочу знать. поглядел на него с удивлением, затем вышел из комнаты и вернулся со связкой ключей. Он погрузил руку в чемодан и вытащил тяжелый револьвер кольт сорок четвертого калибра». Затем появились несколько коробочек с патронами к нему и несколько ящичков с патронами для винчестера. Черчилл взял чемоданчик и заглянул в него. Затем он перевернул его вверх дном, и осторожно вытряхнул. — Револьвер весь заржавел, — сказал Бондель. — Он, вероятно, был под дождем. — Да, — отвечал Черчилл. — Жаль, что он намок. Мне кажется, и я был немного неосторожен. Он встал и вышел на улицу. Десять минут спустя Луис Бондель тоже вышел и застал его сидящим на ступенях. Упершись локтями в колени, он подпер подбородок руками и пристально уставился в темноту.